Матвей Исакович Блантер был первым композитором, с которым я познакомился в жизни. Тогда не было еще джаза, не было массовых песен, а были в Москве два человека — Блантер и покрас. Мне кажется, что и до сих пор недостаточно оценено то, что сделали два эти композитора. Основоположника, я говорю это смело и со всей ответственностью советской песни, О существовании на свете Блантера я узнал после того, как услышал необыкновенную по своему музыкальному построению и оригинальности изложения музыкальной мысли песню возле самой Фудзиямы. А потом, когда мы познакомились и сдружились, и когда я начал промышлять этим сложным трудом, песнопением, Матвей Исаакович щедро снабжал меня своей звонкой продукцией. Тут были... «Утро и вечер», «Штурвальный» Смарата и действительно всесветная Катюша. А уж кому мы по-настоящему все обязаны, и композиторы, и поэты, и исполнители, так это Дмитрию Яковлевичу Покрасу, заложившему первый камень, то бишь первую ноту в основании песенной страны. И как этот человек всегда понимал, что и когда надо написать. марш Будённого. Комсомольская песня, дан приказ ему на запад, «Если завтра война, Москва моя!» Покрас всегда попадал в десятку, пуля в пулю. Когда моя дочь была еще совсем маленькой девочкой, к ней на елку всегда приходило много сверстников. Среди других участников этого веселого праздничного действа был мальчик лет десяти по имени Никита. Это был очень красивый мальчик, Я бы даже сказал, необыкновенно красивый, светловолосый, лучезарно-голубоглазый. Он уже недурно играл на рояле, умел всех смешить и даже сочинял музыку. Как-то он принес нам вальс, который назывался «Дита». Я играл им на гитаре, пел песни, превращался в общем веселье и почти в ребенка. Но Никита относился ко мне почтительно и называл «Дядя Ледя». Прошло несколько лет. Они стали девушками и юношами и называли меня уже по имени и отчеству. Потом они стали молодыми людьми. Никита был уже музыкантом, композитором и называл меня просто леди, правда, на «вы». Потом я начал исполнять песни этого талантливого композитора, а у него посидели виски, и он обрел право говорить мне «ты». Вот что значит возраст. как он сглаживает разницу восприятия и отношений. И если бы сегодня Никита Богословский обратился ко мне на «вы» и по имени-отчеству, я бы подумал, что он на меня за что-то обиделся. Этому композитору я обязан многими творческими радостями, потому что петь его песни «Темная ночь» или «Последний извозчик» или «Любимый город. Большое удовольствие». равно как и слушать их. Одно время меня даже упрекали в особом пристрастии к музыке Евгения Жарковского. Я никогда не отрицала этого пристрастия, потому что действительно пел много его песен. партизан морозка, Морозко», «Ласточка-косаточка», «Десять дочерей». Жарковский умел, да и сейчас умеет, писать хорошие песни. Жаль, что я их с эстрады теперь уже петь не могу. Я не могу теперь воспользоваться творчеством многих композиторов, которые были так добры, что, написав песню, сразу приносили ее мне. Теперь они приносят свои песни другим певцам, а я, слушая эти хорошие песни, честно вам скажу, завидую. Человек может прожить долго и не познать самого себя, не догадаться, на что он способен, какие огромные богатства таятся в нем. Делая изо дня в день одно и то же, он перестает верить в себя. Ему начинает казаться, что на большее он не способен и спокойно идет по узенькой дорожке. А услышав предложение свернуть на большую дорогу, он скромно отвечает «Ну что вы, нет!» Она слишком широка для меня. Но иногда достаточно небольшого усилия, чтобы толкнуть его на эту дорогу. И тогда он сам, и люди будут восторгаться его победным шагом. Мне горько вспоминать замечательного композитора, создавшего множество чудесных песенных произведений. Горько потому, что его уже нет, что он оставил нас слишком рано. когда огромный запас его творческих возможностей еще не был даже тронут. Я говорю об Аркадии Островском. Совсем юным он пришел в наш оркестр пианистом и аккордеонистом. С первых же дней меня восхищали его необыкновенная музыкальность, гармоническая изобретательность и неистащимая фантазия в аккомпанементном сопровождении как моего исполнения. так и других певцов нашего оркестра. В этом чувствовалась способность быть самостоятельным в творчестве. И мне было непонятно, почему этот человек, с такой чуткостью сопровождающий чужую музыку, не пишет своей. «Ну почему ты не пишешь песни?» — говорил я ему. А он отвечал, «Не умею». «Не верю. Либо боишься, либо не хочешь». Он все улыбался, отнекивался, и никакие мои усилия не могли заставить его попробовать себя в композиторском деле. Однажды, разозлясь, я сказал, «Хочешь, не хочешь, а я научу тебя писать музыку». Он иронически засмеялся, но я не понял, к чему относилась его ирония, к моей самоуверенности или к его стойкости. «Ну что ж, попробуйте». «Ты умеешь быстро записывать мелодию?» «О, это я умею!» «Вот смотри, я кладу на рояль часы. Десять минут, и я сочиняю вальс и фокстрот, а ты только записывай». Каждый из нас сделал то, что должен был по уговору. Я сочинил, а он записал. «Вот, — сказал я, — так сочиняется музыка. Раз и все!» Сочиненные мною танцы отнюдь нельзя было причислить к большому искусству. Но сейчас дело было не в этом. Мне надо было его расшевелить. Вот тебе стихи Илюши фраткина. Сделай на них музыку. Он опять отнекивался, но я настаивал. И через два дня он принес мне свою первую песню «Я демобилизованный». Я спел ее в нашем концерте. а потом она была записана на пластинку. Вскоре он написал следующую песню на стихе Михалкова «Сторонка родная», а там, как говорится, пошло и пошло. Через некоторое время он пришел ко мне и сказал «Батя, мне очень нравится писать музыку. В том, что я это делаю, виноваты вы». А раз виноваты, то и пострадайте. Я ухожу из оркестра, чтобы ничто не мешало мне заниматься любимым делом. И он стал профессиональным композитором, а мы лишились отличного пианиста. Вот так всегда. Укажешь человеку путь, и на этом пострадаешь. Но в данном случае мне не жалко. Я подарил его всем. Пусть всегда будет небо. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» — поется в одной из лучших его песен. Но вот его-то как раз и нет. Но его песни будут жить всегда, пока люди не разучатся петь. Певец, рассказывая о своей жизни, не может не говорить о композиторах. Об одних я писал подробно, о других — сжато. О ком-то сказал несколько эскизных слов. Почему так? Бывает же, что перепоешь все песни композитора, а по-человечески жизнь с ним тебя так и не сведет. Встречаешься только на производственной площадке, и он вспоминается тебе лишь своими мелодиями. Я, например, очень много пел песен Бакалова, фельцмана, Марковой и многих других, а дружба нас почему-то обошла. Это всегда жалко. Но что поделаешь, над многим человек еще не властен. Арам Ильич Хачатурян. Я безмерно рад, что прикоснулся, хоть и ненадолго, к его творчеству. Наш оркестр все почему-то считают только песеном. Это не совсем так. Мы исполняли и оркестровую музыку. Были у нас в репертуаре «Глинка», Чайковский, Прокофьев, Дебюси, Равель, Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян. И вот тут я могу похвастаться. Впервые танец саблями в эстрадной транскрипции прозвучал в нашем оркестре. Музыка к балету «Спартак» задолго до того, как он вошел в репертуар театров, впервые прозвучала тоже в исполнении нашего оркестра. Как я был горд, когда к нам на репетицию пришел сам Арам Ильич и одобрил нашу работу. Спасибо этому чудо-человеку и чудо-музыканту за дружбу, за творческую поддержку. Как видите, мои картинные галереи не отличаются обилием. Здесь есть портреты, рисунки, зарисовки, наброски. Вот так поешь, поешь. Да и задумаешься, а не странно ли, что взрослые и солидные люди занимаются песней и не просто поют ее для собственного удовольствия, а сделали своей профессией, делом жизни, смыслом жизни? но ну, действительно, не странно ли? Что же это за явление такое, песня? Зачем она нужна? Кому и чему она служит? Формула Песня «Спутник человека» употребляется так часто, что давно уже стала банальной. И если искать образные слова о песне, то вряд ли скажешь лучше, чем это сделал Гоголь. Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лапзаются и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Вот как писал Гоголь о песне. сопровождающий русского человека от рождения до самой смерти. И слова его сами похожи на песню. «По Волге от Верховья до моря на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлатские песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек». Всю дорожное дворянство и недворянство Летит под песней ямщиков. У Черного моря, безбородый, смуглый, Со смолистыми усами казак, Заряжая пищаль свою, поет старинную песню, А там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, Русский промышленник бьет о строгой кита, Затягивая песню. Вот что такое песня, вот кому она нужна, вот кому служит. Наше стремительное время требует лаконизма, и поэт Лебедев Кумач выразил те же мысли одной фразой «Нам песню строить и жить помогает». Вся страна не случайно подхватила эти слова, эту песню и сделала ее своим символом, призывом, знаменем. Оказывая могучее воздействие на человеческую душу, Песнь не может повести на подвиг. Да не может, а именно ведет. Поэтому какая же ответственность лежит на человеке, поющем песню? Какая ответственность лежит на тех, кто ее создает? Всегда ли мы это понимаем? Всегда ли помним? Всегда ли находимся на высоте нашего положения? Давайте же честно сознаемся. Нет. К сожалению, нет. Почему так? Некрасов сказал одну фразу на века. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Расшифровав для себя эту мысль, мы скажем, «Артистом можешь ты не быть, певцом можешь не быть, но обязан быть гражданином». А если ты к тому же еще и пропагандист-артист, певец-поэт? То обязан быть гражданином вдвойне, в тройне. Замечательная французская певица Эдит Пиаф примерно ту же мысль выразила так: Вы думаете, у нас мало молодых людей, умеющих петь песни? Их тысячи. Но дайте мне личность. Ах, как здорово сказано. А у нас много молодых людей, умеющих петь. Но о многих ли можно сказать? Он личность. Тоже, к сожалению, нет. Популярность, даже самая широкая и шумная, еще не гарантирует появление личности. Тем более, что популярность нынче приобретается легко и быстро. Одно выступление на телевидении, и вас знают сто миллионов человек. До изобретения телевизора ни сразу, ни постепенно такую аудиторию собрать было невозможно. Для этого... Даже если считать, что певец выступает 365 дней в году, и каждый раз его слушают две тысячи человек, нужно было бы прожить 120 жизней. Если бы он начал петь, будучи неандертальцем, то как раз к сегодняшнему дню число его слушателей достигло бы 100 миллионов. А сейчас молодой человек, овладевший элементарным мелодическим и поэтическим материалом, а главное, микрофоном и камерой телевидения, в миг приобретает известность в огромной нашей стране, а то и в мире. Да, получить популярность легко, удержать ее трудно, и настоящие певцы по-прежнему редки. Эта легкость вхождения в искусство песни коварна. Первый успех, возникающий скорее из благосклонного отношения к молодости, может создать впечатление возможности беззаботного существования на эстраде, необязательности поисков и труда. А без труда и поисков искусство чахнет, даже если человек обладает незаурядным дарованием. Сейчас, как никогда, прекрасны условие для развития и даже расцвета исполнительского мастерства эстрадных певцов. Фестивали в нашей стране и за рубежом Специальные телепередачи, посвященные молодым исполнителям, передачи, где ищут таланты, возникновение множества различных ансамблей песни рождают огромную потребность в певцах и требуют от них своеобразия. Но чаще всего появляются певцы одной песни, одного сезона. Удачи на каком-нибудь фестивале, два-три концерта, а потом он себя исчерпал. и уходит в творческое небытие. Как ни странно, для того, чтобы петь, надо думать. А для того, чтобы думать, надо видеть и жизнь вокруг себя, во всей ее глубине и разнообразии, и то, о чем ты поешь. И не только видеть, а чувствовать, понимать, насколько одно соответствует другому. Это самый верный путь к уму и сердцу слушателей. А разве так редки на эстраде отсутствующие глаза? Разве мы не видим порой только иллюстрацию, изображение мысли и чувства? Или, что еще хуже, только заботу о том, как продемонстрировать красоты своего голоса или просто куда деть руки? А ведь голос — это еще не пение и положение рук, не выражение чувств. Страдивариус. Чудесная скрипка, но на ней нужно уметь играть. Хороший скрипач, играющий даже на среднего качества инструменте, будет всегда желаннее плохого скрипача, играющего на Страдивариусе. Я думаю, что голосом, отличными голосовыми связками обладают очень многие. Помните продавцов мороженого в Одессе, о которых я рассказывал? Один кричал «Сахар мороженое!» На верхнем до, если у него тенор, другой брал соль, если у него был баритон. Но когда они начинали петь, то их пение замораживало ваше сердце не хуже, чем их мороженое, горло. не случайно Герберт фон Караян отметил, что в Италии много людей с прекрасными голосами, но в знаменитый оперный театр Ла Скала принимают певцов не столько по качеству их голоса, сколько по умению и манере хорошо петь. Бездарность остается бездарностью, даже хорошо озвученная. Вы спросите, кто же настоящий эстрадный певец? Я скажу. Не тот, кто выходит на эстраду исполнить песню. Такой певец вроде инструмента. А тот, кто хочет людей своей песней чему-то научить, чем-то своим сокровенным поделиться, помочь им в душевных невзгодах, разделить их радость, научить жить красиво, счастливо, гордо. Далеко не все певцы ставят перед собой такую задачу, и многие ищут не там. Некоторые их следует назвать эпигонами, охотятся за шлягерами, да еще такими, которые уже кто-то проверил на себе. Нашел для них стиль исполнения и пытаются на этом создать свое творческое благополучие. Для таких не важно, что петь, как петь. Шумные аплодисменты, похлопывание по плечу, похвала. «Молодец, Вася!» — предел их мечтаний. С некоторых пор у наших молодых певцов появилась этакая развязная манера сценического поведения. Веселенькие ножки. двигающееся непрерывно, надо и не надо, в приблизительном песенном ритме. Страстные пропагандисты и защитники такой манеры еще недавно утверждали ее гениальным открытием на века, но теперь уже, слава богу, это поветрие начинает понемногу затухать. Натанцевались и успокоились. Ненавижу слово «мода» в применении к искусству, Искусство ведь не брюки, сегодня узкие, завтра широкие, не юбки, сегодня мини, завтра макси. Искусство слишком великое слово, чтобы опошлять его понятием мода. Ненавижу слово «мода» в применении к искусству. Искусство не должно быть модным, оно должно быть современным. Мода – мгновение, современность – эпоха. Может быть, многие беды и эстрады происходят от того, что она до какой-то степени жанр беспризорный. О ней вроде бы немало пишут, но чаще всего так же поверхностно и легкомысленно, какой нередко бывает она сама.